Глава 23. Нью-Йорк. 15 апреля 2009 год. Ураган Катрин, обрушившийся на восточное побережье Северной Америки, резко взвинтил цены на чёрное золото. Стоимость светлых сортов нефти приближается к отметке в 100 юаней за один баррель. Агентство BBC. Петербург, 15 мая 1898 год. Резиденция торгового дома Черников и сын. То, что при солнечном свете кажется простым и ясным, Под луной иногда превращается в бессонную, мрачную и опасную жуть. Наверное, в каждом из нас есть что-то от пещерного человека, с его вечной боязнью темноты, чужой и враждебной ночи, из угрожающих теней которой скалится саблезубый тигр, а чуткая дремота обрывается мерзким лаем облезлых гиен. Не спалось уже которую ночь подряд. Сон приходил урывками, рвался внезапным беспричинным биением сердца, оставляя следы холодного пота на подушке. уходил глухим скрежетом зубов и до более сжатыми кулаками тоскливыми серыми видениями, невозможными своей реальности, явь или сон. Звонким щелчком хрустнув в руках сломанный карандаш. Третий за последний час. Соднились битые костяшки. Да, мне привычка выбивать дурное настроение ударами в грушу. 2 года. Эпизод для него целая жизнь, похожая на игру и реальное приключение. Сказка. Бесконечная череда событий, удач, эйфория. Нет сил оглянуться назад, только цель. Прав или нет? Но на карте банк и судьба страны. А если ошибся? Слишком высока цена и непомерен груз. Нужно решаться. Не хотелось ехать домой и мучить своими тревогами Юльку. Работа отвлекала, но предстоящая бессонная ночь не стала привычной. История изменилась, и прежние знания помочь не могли. Кризис, ожидаемый через год, явил свои первые признаки уже сейчас. В Европе начались банкротства, едва заметные на растущих рынках, но для человека, пережившего не одно падение экономики, они звучали тревожным набатом. Ломались прежние схемы и становились бессмысленными расчёты. На сельскохозяйственной теме можно было ставить жирный крест, слишком мало оставалось времени. Реальная экономика ощутит на себе проблемы финансового сектора через полгода, максимум год. С игрушками должны успеть Серое низкое небо майского вечера стучало в окном моросящим дождём. Настроение было под стать погоде. Выбросив обломки карандаша, Денис нажал клавишу вызова на новеньком селекторе. Фёдор, соедини меня с Нобилем. Денис Иванович, 8 часов. Его, скорее всего, уже нет на месте. Гадать будем или исполнять? Ешев. Весёлый голос помощника немного приободрил. Может, не стоило всё это затевать. Слушаю вас, господин Черников. Донеслось из трубки. работайте. Как у нас говорят, работа не волк. Собеседник гулко захохотал, не закончив фразу. Денис механично отметил: "У нас выбор был правильным. Сколько волка не корми, а уишака прикусил язык. Пора бы уже отвыкнуть от дурацких поговорок. Простите, Денис Иванович, не расслышал". Пришлось быстро переменить тему разговора. "Хотел пригласить вас именно, Люддвигович, отужинать со мной сегодня. Благо мы теперь соседи". До дома Нобеля было 10 минут ходьбы. Месяц назад на Выборгской набережной был куплен двухэтажный особняк. Проблема безопасности была нешуточной. И в небольшом пристроенном флигеле по смену проживало двое бойцов подразделения Платова. «Со всей любезностью готов откликнуться на ваше приглашение», – замялся собеседник. «Но готовлю важное прошение в императорское техническое общество». Денис усмехнулся. «Пора брать быка за рога». «Профессору Депу?» Как можно небрежнее спросил он. «Хотите провести испытание первого русского дизеля?» Молчание, воцарившееся в трубке, было явственно напряженным. Промышленный шпионаж был изобретен даже не в этом веке. «Помилуйте, Денис Иванович, вы случаем не ученик Алисандра Калиостро?» Последующий ответ озадачил славного потомка викингов еще больше. «Хуже, Эммануил Людвигович, намного хуже». «Это несколько неожиданно». Денис невежливо перебил собеседника, не дав тому договорить. Жду вас через час. Дело безотлагательное. Когда вопрос касается бизнеса, различия между эпохами нивелируются. В голосе собеседника не осталось и следа былой задаченности. Ответ прозвучал сухо и деловито. Буду. Ждите. Теперь следовало подготовить Юльку. Реакция была предсказуемой. Отлитворное влияние контрабандно экспортированное из 21 века не лучшим образом сказывалось на манерах воспитанной барышни. Лениска, ты с ума сошёл. Я же не готова совсем. И за час ничего не успею. За 60 минут ядерными боеголовками можно трижды стереть с лица земли любое государство. За меньшее время пилот сверхзвукового истребителя отрабатывает боевое задание, а ракетоноситель выводит спутник на орбиту. Любой женщине любой эпохи этого времени хватит только на ресницы. Денис решил проблему просто. Маленькая, это будет деловой ужин, и хочу попросить тебя, чтобы ты сказала, что больной. На этот раз реакцию он не угадал. Хорошо, раз ты просишь, значит, тебе это нужно. В голосе любимой не было и намёка на обиду. После чего раздался привычный чмок, привычно заложивший правое ухо. Юлька повесила трубку. Обеденный стол в малой гостиной уютного особняка был сервирован на две персоны: лёгкие закуски, графинчик казённый, обложенный льдом, сладости и неизменный кофе с капелькой коньяка. На горячее запечённый на углях средиземноморский угорь под острым чесночным соусом. Непритязательность ужина объяснялась просто. Сытый желудок не способствует мозговой деятельности. Быстро покончив со светскими условностями, высокие договаривающиеся стороны с той же поспешностью завершили трапезу. Денис предложил перейти за столик, располагавшийся рядом с камином. Беседа началась с неожиданного вопроса. Скажите, Иммануил Людвигович, в детстве вы верили в сказки? Удивительно вскинув брови, Нобель добродушно хохотнул. Вы сегодня едва не заставили меня поверить Денис посмотрел на него изучающим взглядом. Важна была каждая мелочь. Хотите, я расскажу вам удивительную историю? Светловолосый швед сосредоточенно захватил в кулак аккуратную бородку. Удивление сменилось лёгкой степенью озадаченности. Попробуйте, Денис Иванович. С вашей помощью я сделаю то, что не смогли сделать правительство всего мира. Я уничтожу Ракфеллера. Денис надеялся, что цитата окажется достаточно точной. Реакция собеседника это подтвердила. Врождённое скандинавское хладнокровие бесследно испарилось, и в последовавшем вопросе проскользнула изумлённая нотка. Помилуйте, откуда вы это знаете? У гостейни сокроми нас двоих больше никого не было. Напомнить вам, что вы сказали в ответ, продолжал настойчиво Денис. То, что произошло 14 февраля 1898 года, газетчики окрестили сделкой века. В берлинском Палас-отеле Нобиль подписал контракт с Рудольфом Дизелем, который обошёлся ему в кругленькую сумму. Полмиллиона золотых рублей. Все это было известно из прессы, но подробности встречи для корреспондентов остались загадкой. Письма Дизеля к своей жене, раскрывающей тайну, были опубликованы лишь в конце 20-го столетия. «Денис Иванович, я вижу, что вы хотите сказать мне что-то важное, но не знаете, как подступиться. Вы, голубчик, говорите со всей прямотой». В мире больших денег нет места растерянности. В один миг из хищной акулы можно превратиться в беззащитного малька. Нобель был снова собран и уверен в себе. «Вас никогда не удивляло, что 20-летний юноша из далекой Уральской губернии в одночасье стал одним из самых богатых людей империи?» «Честно говоря, я давно уже не воспринимаю вас как юношу», со всей серьезностью ответил Нобель. «Глаза видят одно, а сознание другое. Мне кажется, что передо мной вполне зрелый мужчина. Что касается вашего неожиданного взлета, то история знала немало таких примеров. Возьмите Ломоносова». Молодой человек из глухого уезда стал величайшим учёным, так что ничего удивительного я здесь не вижу. Ломоносов? Причём здесь он? Вы так и не решились назвать главную причину. Это не было вопросом, просто утверждение. Денис задумчиво покрутил в руках бакальского коньком и спокойно посмотрел в Светлые глаза. Я родился в 1968 году в стране, которая называлась Советский Союз. Нобель покачал головой и иронично улыбнулся. "Я должен вам верить. Через 6 лет Япония объявит войну России. Через 20 империя прекратит своё существование". Это был не ответ, так, констатация факта. Через 3 года будет вручена первая Нобелевская премия. Швед заметно вздрогнул. Завещание дяди ещё не было опубликовано, и знать его содержание Денис никак не мог. "Откуда вы знаете?" "Я только что объяснил". Наступило молчание. Гость вновь покинула его уверенность. Густые брови нахмурились, а борода подверглась нещадному истреблению. Наконец он негромко промолвил: "Допустим, что я вам поверю, и что дальше? Через полгода начнётся кризис". Денис достал из кармана платок и промокнул капли пота, выступившие на висках. "В Европе он закончится быстро. У нас продлится до самой войны, которая отбросит экономику страны далеко назад. И из этой ямы мы выбраться уже не сможем. Революция" Да. Мятежники расстреляют императора и его семью. Вы вернётесь в Швецию. Нобижевком встал с кресла и возбуждённо прошёлся по гостиной. Несколько раз затянулся потухшей трубкой и снова вернулся на место. Что вы предлагаете? Объединить усилия. И я хочу предотвратить войну, но мне одному это может оказаться не под силу. Империя прогнила, Денис Иванович. Даже если удастся задуманное вами, это не выход. Денис снова взялся за коньяк. Разговор давался ему нелегко. «Многое будет зависеть и от нас с вами, Эммануил Людвигович. Игра пойдет ва-банк. Если мы выиграем, то возможности наши возрастут многократно. Если проиграем, то лишимся всего». «Вы говорили про кризис. Значит, наше обязательство перед вами теперь не имеет смысла». Нобель говорил о соглашении с Рокфеллером, согласно которому они должны были уронить цены на сырую нефть. Денис согласно кивнул головой. будущие рынки сделают всё за нас. Сейчас надо срочно переводить все свободные активы в золото. Более того, когда начнётся кризис, мы должны ускорить падение. Для чего и как мы это сделаем? Голос сорвался на высокую ноту. На бедного шведа слишком много свалилось за сегодняшний вечер. Пресса, слухи, лаконично ответил Денис. Этого будет вполне достаточно, чтобы спровоцировать обвал. Чем быстрее будет достигнуто дно, тем скорее начнётся восстановление рынков. О том, что если при этом глубина окажется большей, он говорить пока не стал. «Что еще?» Напряжение в разговоре нарастало. Речь шла не о мелочах. Когда падение достигнет финальной стадии, начнем приобретать подешевевшие активы. Нефтяные промыслы, угольные копии, золото добывающей компании, неважно. На втором этапе, под залог предприятий, начнем скупку акций европейских компаний. «И что это нам даст?» Денис поднялся с кресла. и достав с книжной полки несколько листов бумаги, молча положил их на столик. Некоторое время гость внимательно изучал текст, написанный торопливым, неразборчивым почерком. Страховка никогда не бывает лишней, и в этот раз услуги стенографистки востребованы не были. Это самоубийство Денис Ивадович. Это самоубийство Денис Иванович. Ашаломлёна посмотрел на него Нобель. Нам этого не простят. Умоется и оттрутся, жёстко ответил он. У них не останется выбора. Мы разрушим все финансовые рынки Европы, и другие государства пострадают не меньше. Разрушим, если они не согласятся на наши условия. Как вам только это в голову пришло? В голосе гостя слышалось неподдельное уважение. В хитросплетениях финансовых войн он разбирался отлично. В моём времени, в 1929 году, в Америке разразился кризис, названный впоследствии Великой депрессией. Рынки росли как на дрожжах, и все решили, что наступила эпоха всеобщего благоденствия. Простые вкладчики несли свои сбережения, закладывали дома, брали кредиты. На местном рынке устремились деньги со всего мира. В один прекрасный момент пузырь лопнул и похоронил под собой добрую часть экономики всей планеты. Лопнул слово стало ключом, открывшим ларчик с идеей. Нобель об этом, естественно, не знал. В финальной части вашего плана сценарий выглядит несколько по-другому, заметил Нобель. Денис согласно кивнул головой. Перед нами стоит задача победить, а не уничтожить. Это просто грандиозный блеф. Но если привести угрозу в исполнение, то Великая депрессия покажется лёгким волнением по сравнению со штормом, который разразится. Выживут немногие. Почему вы решили обратиться за помощью именно ко мне? К этому вопросу Денис был готов, и ответ не заставил себя ждать. У империи нет средств. У нас с вами они есть. Всё очень просто. Гость скептически усмехнулся и в очередной раз занялся потушей трубкой. Задумчиво пожевав губами, он предсказуемо поинтересовался. Вы пробовали подсчитать, сколько мы заработаем при удачном исходе? Трудно сказать, думаю, не меньше 2 миллиардов рублей. Нобель, не сдержав эмоций, присвистнул. Банк впечатлял, но его волновала и другая тема. В светлых глазах, в светлых глазах читался неприкрытый интерес, крайне заманчиво заглянуть в будущее, которое нас ожидает. Расскажите, Денис Иванович, удовлетворите любопытство. Будущего ещё нет. Иммануил Людвигович, многое зависит от нашего с вами решения. Собеседник усмехнулся. Утверждение было спорным. И всё же, у нас будет время для обстоятельных бесед. Лучше не сегодня. Гость покладисто согласился. Впечатлений хватало и без этого. Последующий за этим выжидательный взгляд Дениса он понял абсолютно верно. Операция дерзкая и привлекательна. Придумали ли вы её сами или воспользовались знаниями будущего, не суть важно. Будем считать что предварительное согласие вы получили. Сами понимаете, для окончательного решения я должен все досконально взвесить». Возражение не последовало. Довод был убедительным. Нобель поднялся с кресла и протянул руку. «Благодарю вас за оказанное гостеприимство и... занимательную беседу». Уже в дверях гость задал последний вопрос. «Как в вашем времени называлась эта операция?» Ответ был лаконичен. «Пирамида». Страшнее оружие на финансовых рынках еще не придумали. Глава 24. Москва. 15 апреля. 2009 год. Дорогие друзья, пользователи интернета, сообщаем вам хорошую новость. Сегодня в редакцию газеты «Жимень-Жибао» приехал генеральный секретарь Объединенной коммунистической партии России и Китая Ху Цзинтао. Чуть позже он будет общаться с вами в онлайновом режиме. Форум Ценгалуньтань, держава на платформе сайта газеты Московский Комсомолец. Петербург, 16 мая 1898 год. Выборгская набережная, частный особняк. Нервное напряжение последних дней вылилось в банальную простуду. Соднила царапающим кашлем воспалённое горло, а суставы отзывались болью на каждое неосторожное движение. Горячий сухой озноб закрывал тяжелевшие глаза, и не было сил, чтобы выбраться из-под пухового одеяла. Денис с трудом приподнялся с постели и наугад пошарил рукой под кроватью в поисках тапок. Можно было и не искать. Шлепки привычно устроились у противоположной стены под свисающими гирьками часового механизма. В комнату вошла Юлька, неся в руках поднос с вареньем и горячим чаем. Увидев неуклюжие попытки больного подняться на ноги, она решительно воспротивилась. «Денис, не вздумай даже вставать. Сейчас я буду тебя лечить». «Юль, мне кровь из носа, нужно быть сегодня на работе». Слабая попытка была пресечена самым безжалостным образом. «Один день без тебя обойдутся. Я твой заместитель, сама разберусь». «Тогда вызови Степана и Платова, пусть ко мне приедут». «И не мечтай об этом, тебе надо отлежаться». Тяжелый и глубокий вздох прервался сухим кашлем. Девушка присела на краешек кровати и, прикоснувшись прохладными губами к горячему лбу, прошептала. «Дениска, ну что ты как маленький? Ты же горишь весь». «Если не пригласишь их, то сам поеду», – пригрозил он. «Ну что с тобой поделаешь?» вздохнула она. «Упрямый ты у меня. Может, и мне дома остаться?» «Не надо!» Он слабо улыбнулся. «Без тебя сразу все развалится». «Коварный льстец!» рассмеялась Юлька. «Ладно, я побежала. Если что, звони. И не забудь про чай с малиной. Аревуар!» Выпитая чашка обжигающего ароматного напитка добавила сил. Время до приезда сотрудников еще было, и Денис раскрыл приготовленное досье. Написанного оказалось мало. Все, что он вспомнил. Александр Парвус. в данном Израиле Лазаревич Гельфенда. Родился в окрестностях Минска, вырос в Одессе, изучал экономику на западе. Режиссёр событий, которые разворачивались с марта по октябрь 1917 года. Краткий вывод. Он был тем человеком, который дёргал за нитки за кулисами подготовки Февральской революции, июльской попытки захвата власти большевиками и Октябрьского переворота. Учитель Троцкого. уже в 1905 году пытался направлять события в нужное ему русло и попал за это в тюрьму. Тогда же организовал атаку на рубль. В 1915 году убедил Ленина в Цюрихе присоединиться к своему плану. Подготовкой воплощения в жизнь революции Парус оценил в 5 млн золотых марок. Но по ходу действий за два с лишним года до февраля и октября 1917 года он требовал всё больше и больше. В общей сложности на революцию в России Немцы потратили около 100 миллионов золотых марок. Некоторые историки говорят о 40 миллионах, но это была та сумма, которую требовал немецкий посол Мирбах в 1918 году, уже после захвата власти большевиками. Это были деньги, которые немцы дали на то, чтобы большевики удержались у власти. Они хотели сохранить завоевания Брестского договора. Вывод, связующее звено между германскими банкирами и революционерами должно быть ликвидировано. Денис не заметил, как задремал. Проснулся от негромкого стука в дверь. Барин, к вам до господина пожаловали, осторожным шёпотом известила его глажка. Проводи их в мой кабинет и принеси коньяк с лимоном. Ерофеев с Платовым смущённо топтались в коридоре. При виде шеф оба расплылись в сочувствующих улыбках, но Денис сразу пристёк возможные вопросы, сделав приглашающий жест. Прошу вас, господа, располагайтесь. Он грузно опустился в скрипнувшее кресло. Штабс-капитан устроился на небольшом диванчике. А сыщик, развернув стол, опёрся о высокую спинку. Дождавшись, когда гости рассядутся, Денис предложил. «Коньячку не желаете?» «Нет. А я, с вашего позволения, немного употреблю. Знобит, знаете ли». Сорокоградусное тепло колючей волной растеклось по желудку. Он решил начать с самого неприятного вопроса и протянул папку Платову. «Павел Антонович, прочитайте это». Досье было скорректированным. Оригинальную версию он, естественно, показать не мог. Платов читал внимательно, беззвучно шевеля губами и постукивая одним пальцем по столу. Закончив, он глухо спросил, не отрывая взгляда от текста: "Что вы хотите, Денис Иванович?" Догадаться, какое последует распоряжение, было несложно. "Эта проблема должна быть устранена". Ерофеев безучастно разглядывал муху, пытавшуюся выбраться из законного переплёта. "Я офицер, а не наёмный убийца", отчеканил штабс-капитан. Он с вызовом посмотрел на Дениса. Молодой человек спокойно выдержал взгляд и напомнил. На Мюриксе погибло восемнадцать человек. С его стороны это было жестоко, но выбора не оставалось. «Это трагическая случайность». «Но это было». «Здесь нет моей вины». «А чья она?» Муха наконец-то выбралась из плена, но тут же зацепилась крылом за паутину. Терпеливо сидевший в засаде паучок неспешно заковылял к своей жертве, уверенно перебирая мохнатыми лапками по невесомой сети. Я когда простыну, так сразу в баньку иду, раздался невозмутимый голос молчавшего до сих пор Ерофеева. Пропарись от души, 100 г казёны выпью и и направляюсь к знакомой в довушке, закончил за него Денис. Отставной полицейский вопросительно изогнул бровь и поинтересовался: Это ещё зачем, шеф? Чтобы пропатеть хорошенечко. рассмеялись все. Возникшее напряжение начало спадать. Денис поднялся из кресла и встал перед паникшим Платовым. На молчаливый страдальческий взгляд он ответил ровным, убеждённым тоном. Это война штабс-капитан, невидимая война против нашего отечества, и мы не имеем права на поражение, и жертвы в ней будут. Вас, Павел Антонович, я ни в чём не обвиняю. Вы всё сделали правильно. Но один этот человек может принести вреда больше, чем дивизия янычар. Думайте. Разговор с этими господами должен быть коротким. Их надо давить, как последнюю гадину. Речь была пафосной, Ну, отлично подходило для этой ситуации. Командир диверсионной группы сделал ещё одну слабую попытку. Ну есть же закон, Денис Иванович. Есть полиция, следствие, есть суд наконец. А ещё есть трёпчая и продажная пресса, поднимающая вой каждый раз, когда мы хватаем таких субчиков, вмешался Ерофеев. Ты поверь мне, Паша. Я на этих господ насмотрелся предостаточно. Шеф правильно говорит, давить их надо и беспощадно. Он крепко сжал свой увесистый кулак и резко рубанул им по воздуху. «Хорошо, шеф», – сдался наконец Платов. «Вот только...» Невысказанные сомнения были понятны. Денис приободрил. «За это не переживай. Адвокаты есть не только у них. В крайнем случае Степан Савельевич поспособствует. Выкрадим и вывезем за границу». Муха вырвалась из лап мохнатого хищника и с радостным жижанием устремилась на волю. «Это мы за здорово живешь и организуем», – поддержал его Ерофеев. Бывший полицейский сделал стремительное движение рукой. Радость освободившейся пленницы была недолгой. Раскрыв ладонь, он сдунул насекомое на пол. Да я не за себя, за бойцов своих переживаю, стоневал штабс-капитан. Денис, понимающий к нему головой, и продолжил: Давайте браца, перейдём к следующему вопросу. Тебе, Степан Савельевич, предстоит не менее ответственное задание. Займёшься контрразведкой. С этими словами он протянул машинописный листок. Здесь список банковских домов Европы, где нам необходимо установить прослушивающее оборудование. Со всеми техническими вопросами будешь обращаться к Алексею. Задача ясна. То есть мне надо будет выезжать за границу, уточнил Ерофеев. Боишься, вдушка не отпустит. Теперь уже смеялись от души. Обстановка разрядилась окончательно. А кто будет заниматься подпольщиками? Денежные потоки установили немецкие банки и один английский. Что-нибудь можем сделать? Ерофеев отрицательно покачал головой. Все платежи легальные, наличные не отследить. Предложение Пока никаких шив. Ладно, с этим буду разбираться сам. И давайте закругляться, предложил Денис. Завтра жду от вас конкретных планов. Проводив гостей, он вернулся в кабинет. Телефон зазвонил в тот самый момент, когда он собирался плеснуть на донышко бокала капельку коньяка. Как вы себя чувствуете, Денис Иванович? послышался в трубке голос Нобеля. Слышал, что приболели. Благодарю, Эммануил Людвигович, уже значительно лучше. Я обдумал ваше предложение. готов подтвердить своё согласие. Невидимый собеседник говорил взвешенной короткими фразами, словно пытался исключить двоякое толкование. Я рад нашему сотрудничеству. Скажите, вчерашняя история это была шутка? К сожалению, чистая правда. Непродолжительное молчание закончилось решительным ответом. Я вам верю, но Продолжайте, закашлялся Денис. Простите, по моим расчётам, нашего объединённого капитала может и не хватить. Такая мысль приходила в голову и ему. Открытой статистики было ничтожно мало, и вероятность ошибки возрастала многократно. И что вы предлагаете? А что если нам подключить Ракфеллера? неуверенно спросил Нобель. Только я сомневаюсь, что он поверит в вашу историю. Нужен другой подход. Потомки викингов, живой общавшихся с богами в Вальхалле, мог поверить и не в такое. Предания прагматичного американца ограничивались связкой окровавленных скальпов на охотничьем ремне дальнего предка. «Скорее он поверит в золото инков!» «Наше золото он тоже поверит», возразил Нобель, не поддержавшую тлевого тона. «Значит, я начинаю переговоры?» «Договорились», ответил Денис и нанес завершающий удар. «Вы уже подали прошение о российском подданстве?» «Юлька, а ты что так рано?» проснулся он от нежного прикосновения к щеке. «Уже вечер за Соня», рассмеялась любимая. «Ты весь день проспал, ночью что делать будешь?» «Не беспокойся, найду чем заняться». хлотила на Ювахапку. Недолгая борьба закончилась ничейным результатом. Юлька уютно устроилась у него на плече. Пришла депеша от Исаи, доложила она, привычно зацепившись коготками за мочку уха. Ещё один газичек стал пайщиком нашего фонда. Сколько их всего на крючке? Этот уже седьмой. Вторая мочка также подверглась беспощадному истизанию. Их собственный бизнес приносит меньший доход. Что с музыкантами? резко переменил тему Денис. Продолжаем отбор. Ответила девушка: "Твоим требованиям нелегко угодить". Лёгкие укусы за чувствительный сосок сбивали с мысли. "Юлька, прекрати", возмутился он. "Тебе не нравится?" Вместо ответа Денис применил испытанное средство щекотку. Единственным минусом безотказного оружия был оглушительный визг, от которого, казалось, панически бежали последние остатки хвори. "Аппаратура в порядке? Летегин всё время что-то колдует", ответила едва отдышавшаяся девушка. "Как ты только это всё придумываешь?" Про такие инструменты я даже не слышала. Я уже говорил тебе, меня молния ударила, терпеливо, как ребёнку, пояснил Денис. Даже будущее могу предсказать. Правда? вчера ко раскрылись любопытные глаза. Абсолютная правда, с серьёзным видом подтвердил он. Хочешь, скажу, что будет через мгновение? Хочу. Ты завижишь. Последовавший за этим ультразвук от чувствительного щепка замякое место подтвердил правильность прогноза. Легенду подготовили Не знаю. Исай об этом ничего не сообщал. Надо поторопиться, вырвался Денис от подушки. Сдаюсь, больше не буду. Он поднял руки в примирительном жесте. А почему ты все песни пишешь на английском языке? Я тебе уже объяснял. Это наше идеологическое оружие. Ответ Юльку не устроил. Она требовательно посмотрела на него. Всё равно напиши что-нибудь на русском. Они такие красивые, мечтательно продолжила девушка. Жалко, что их никто не слышит. придёт время, услышат все, пообещал Денис. Но главную песню я ещё не написал. А как она будет называться? Нетерпеливый вопрос подкрепился лёгким хлопком по руке, переместившейся на тонкую талию. Даже не знаю. Что-нибудь вроде Выйдем все на улицы. Мне не нравится, вынесла вердикт Юлька. И название у твоей группы дурацкое. Денис обиженно возразил. Почему дурацкое? Очень даже отличное название. Слушайся, как звучит The Beatles. Глава 25. Москва. 15 апреля 2009 год. Индекс РТС пробил психологическую отметку 5000 пунктов и продолжает уверенное движение вверх. Курс рубля укрепился по отношению к доллару и составил 15 рублей ровно. Евро, по-прежнему исключено из котировочного списка ММВБ. Росбизнес-консалтинг. Петербург. 20 апреля 1898 год. Резиденция торгового дома Черников и сын. Фёдор Где мой кофе? Отрезка в окрика шефа испуганно вздрогнула стенографистка. На Срванца это не подействовало. Он с безмятежной улыбкой внёс в кабинет вместительный кофейник и задал привычный вопрос. Сахара как обычно? Лимон не забудь. Денис с интересом взглянул на маленькую облигацию. Кошка, обычно терпеливо сидевшая перед столом в ожидании утренней порции молока, на этот раз даже ухом не повела. Откуда она знала, с чем будет пить кофе хозяин, оставалось загадкой. Какие будут распоряжения, шеф? Начинаем глобальный шорт, Фетька. Чего делаем? Недумёны вылупился помощник. Так называются короткие продажи или по-другому операция без прикрытия. Фетька потряс головой и выдал неожиданный ответ. Я только с покрытием знаю. Это как? заинтересовался шеф. В глазах Срванца замелькали озорные хитринки. Когда бы корову кроит, охотно пояснил он. Денис от души рассмеялся. Смахнув выступившую слёзу, он добродушно продолжил: Мы тоже будем крыть, но не корову, быка. Биржевых спекулянтов, играющих на повышение, называют быками. Те, кто играет на понижение, называются медведями. А сбычной истины подчинённые знали и лишних вопросов задавать не стали. Усмехнулся Ерофеев, до сих пор молча сидевший на маленьком диванчике. С каталожным попахивает Денис Иванович. Да нет, Степан Савельевич, задумчиво возразил Денис. Здесь пахнет другими, большой кровью. Шеф, вы так и не объяснили, что такое шорт. В лес неугомонный Фетька. Денис запустил петерню в шевелюру и попытался объяснить доступным языком. Это просто. Если мы уверены, что рынок в скором времени начнёт падение, то берём займы акций какого-нибудь предприятия и продаём их по высокому курсу. Когда бумаги подешевеют, откупаем их обратно и возвращаем владельцу. Разница в карман. И в самом деле несложно, ухмыльнулся сорванец. А почему мы раньше таким приёмом не пользовались? На растущих рынках это рискованно. пояснил Денис. Сейчас самый подходящий момент для входа. Кризис набирал обороты. По всей Европе прокатилась волна массовых увольнений и банкротств. Рынки лихорадили. В России ситуация была не лучше. Шиф, пришла шифровка от Исай. Хлоп на себя полбу схватился Ерофеев. Вы мне голову задурили крупным рыгатым скотом. Я и позабыл, что он пишет. Выявили лазучика. Спрашивает, что делать? Увольнять или будем играть? Ответить не удалось. Раздался телефонный звонок. Денис неторопливо снял трубку. "Слушаю. Мы готовы? Будем начинать?" Звонил Нобель, уже второй раз за сегодняшнее утро. Планировалась крупная совместная операция по захвату двух золотодобывающих компаний на Аляске. Приём был незатейлив: обрушить короткими продажами котировки акций, посеять панику, после чего выкупить упавшие в цене контрольные пакеты акций. Первоочередной целью во время кризиса был любой актив связанные с благородным металлом или презреנם. У каждого свой вкус. На рынках начиналась масштабная резня. Джон подтвердил своё участие. Он согласен. Устное согласие Ракфеллер дал ранее. Сейчас последовало окончательное подтверждение собственным капиталом. Доброй мойнуил Людвигович, начинаем. Собеседник отключился. Через некоторое время полетят срочные депеши за океан с короткими приказами биржевым маклером. Что с лазутчиком будем делать, шеф? Во второй вопрос Ерофеева вывел Денис из раздумий. На кого работал, выяснили? Пьер Вельмон, французский промышленник. Уголь, золото, вновь золото. Лишний прииск не помешает. Денис задумался лишь на мгновение. Нужно изобретать что-то новое, не было. Финансовые схемы будущего стояли перед глазами. Приём, который он собирался применить, был схож с операцией группы Porsche по скупке акций компании Volkswagen. В результате хитрой комбинации стали банкротами три крупных американских хедж-фонда, игравших против немецкого концерна. Никогда о таком не слышал, откровенно признался Денис. Солидная компания сойдёт, лаконично ответил Ерофеев. Переняв в последнее время манеру своего шефа, он различал потенциальные жертвы по одному единственному признаку: по зубам она торговому дому или нет. Примерную капитализацию можешь назвать? потребовал уточнения Денис. Планируемая операция с небольшой компанией могла казаться неэффективной. Требовался серьёзный противник, денежный. "Тот другой, Денис Иванович", осторожно сказал Ерофеев. "За французом торчат уши в дойчебанк". Это было то, что надо. "Откуда известно?" быстро спросил Денис. Отставной полицейский небрежно пожал плечами. Разговор прослушали. Парижская штаб-квартира торгового дома исправно пересылала секретные сведения всех банковских домов Европы. Подслушивающая аппаратура работала круглосуточно. Иногда Денису это напоминало избиение младенцев. Настолько беспечно вели себя при телефонных разговорах крупные тузы финансового мира. «Не имется им», – недобро усмехнулся Денис. «Ладно», – прозвучало угрожающе. Ерофеев встрепенулся. В памяти еще были свежи воспоминания о криминальной операции, которая ему пришлась откровенно не по душе. «Шеф, вроде мы их наказали, может достаточно?» «При чем здесь это?» – удивленно спросил Денис. Чистый бизнес, ничего личного. Оторвав от штанины вцепившуюся кошку, он бросил её на диван. Игривый зверёк недумно посмотрел на хозяина, поджав уши, и тут же сузил зрачки на ближайшую цель. Сыщик предусмотрительно отодвинулся к краю, но было уже поздно. Стремительный прыжок завершился резким ударом острых когтей в замешкавшейся руке. Леночка, приготовься печатать. Стенографистка с резким щелчком передвинула каретку Реминтона в рабочее положение и выжидающе посмотрела на Дениса. На секунду её взгляд испуганно метнулся в сторону Ерофеева. После случая с пойманной лазутчицей Сыщик устроил тотальную проверку всех сотрудников. В пылу охотничьего азарта он как-то мрачно пошутил, что не мешало бы выявить всё подноготное и собственного шефа. В данный момент охранник был занят другой сотрудницей, воинственной и неподкупной. Денисов усмехнулся, глядя на развернувшуюся баталью, и продолжил. Во-первых, разместить под контрольным газетам статьи о плачевном состоянии банка Дюмон. Париж. 21 сентября 1898 год. Банк Дюмон, Авеню Монтеньон. Европейская штаб-квартира торгового дома Черников и сын. Месье, секретная депеша от Суперьер. Молодой стройный человек с длинными вьющимися волосами, одетый в строгий тёмный костюм, поддал бумажный листок с расшифрованным текстом. Некоторое время Сая внимательно изучал послание, после чего спросил: Сам читал? Конечно. И что думаешь? Ганев тревожно развёл руками. «Блистательно!» В лексиконе самой любвеобильной нации в мире всегда преобладали превосходные степени. «Какой курс на сегодня?» «10 франков за акцию». В кризис первыми несут потери финансовые учреждения. Котировки акций банка Дюмонт держались сравнительно высоко. Своевременно избавившись перед падением от всех рискованных активов, европейский филиал торгового дома чувствовал себя вполне благополучно. Предыдущие попытки биржевых медведей обвалить котировки банка закончились полной неудачей. План операций, предложенный Денисом, на первом этапе предполагал игру против собственного банка. Сколько акций в свободном обращении? Почти на 10 млн франков. Несколько удачных биржевых сделок значительно увеличили рыночную капитализацию банка. Инсайдерская информация исправно поступала из технического отдела. Именно так называлось секретное подразделение, занимавшееся прослушкой телефонных переговоров. Исая поднялся из кресла и подошёл к окну. Вид на Эйфелеву башню всегда действовал на него умиротворяюще. Обернувшись, он внимательно посмотрел на Ганье и задумчиво произнёс: "Мы можем организовать панику в кладчиках собственными руками". Прозвучало как утверждение, не вопрос. "Вся операция займёт максимум 2 дня", убеждённо возразил Мишель. "Наши клиенты даже не успеют схватиться. Не забывайте о том, что статьи в газетах должны появиться только на финальной стадии, завершающий день. К вечеру ситуация будет абсолютно другой, если только Денис Иванович не ошибся". "Ганье ответил твёрдо. "Он никогда не ошибается". Вечером того же дня информатору противника совершенно случайно попался на глаза секретный отчёт бухгалтерии. Жирный карась осторожно заглотил наживку. Франкфурт-на-Майне, 22 сентября 1898 год. Штаб-квартира Deutsche Bank, 900. Лежавшее на столе донесение от тайного парижского агента просто кричало своей рукописной немотой. Пришло время для ответного хода. Заместитель управляющего Карл Шнитке Дольтварёна потёрла ладони и задала вопрошающийся вопрос. Информацию проверили? Из Петербурга поступил аналогичный отчёт, да и газетечки уже что-то разнюхали. Доверенный помощник достал из кармана расчёску и неторопливо зачесал на затылке редкие волосы. Тогда стоит поторопиться, утвердительно кивнул головой Шнитке. Если узнала пресса, то скоро станет известна и рынку. Начинаем игру на понижение, причём немедленно. Парижское отделение предупреждено. Ждут только команды или мид. Заместитель управляющего задумался лишь на мгновение, после чего решительно произнёс: "Продаём без ограничений до последнего покупателя". Спустя 2 часа на парижской бирже котировки акций банка Дюмон медленно поползли вниз, как капкан захлопнулся. Париж, 22 сентября 1898 год. Банк Дюмон, Авеню Матиньон. Европейская штаб-квартира торгового дома Черников и сы. 17.00. Мишель, что с курсом? Всё нормально, месье, падаем. Исаев ожидательно взглянул на гонье. Уточнение последовало незамедлительно. 5 франков за акцию, упали вдвое. Скобка продолжаем. Приобретение собственных акций Банк Дюмон начал одновременно со стартом операций. Купленные бумаги тут же отдавали займы биржевым спекулянтам, ведущим игру на понижение. Да, месье. Желающих занять акции много. Когда начинается обвал, к крупным игрокам присоединяются и мелкие. В очередь выстроились. Мишель стоял в расслабленной позе, спокойно ожидая дальнейших приказов. Операция проходила в полном соответствии с первоначальным планом, и поводов для беспокойства не было. Объёмы большие. Почти 30 миллионов, Исая присвистнул. Первоначальная цифра на момент начала операции не превышала 10 миллионов франков. Текущая значала одно. Комбинация удалась. Такого количества акций просто не существовало физически. Выкупая собственные бумаги и тут же отдавая их взаймы, банк выстраивал элементарную пирамиду. «Газейчикам отбой», – жестко приказал Айсайя. «С утра начинаем массированный выкуп. Не забудь предупредить Петербург». Вполне хватило слухов и дезинформации. Статьи не понадобились. Утром следующего дня паническая распродажа банка Дюмонт внезапно прекратилась. Рынок начинает рост не когда возобновляются покупки, а когда прекращаются продажи. Медведи судорожно начали фиксировать прибыль, пытаясь откупить акции. Предложений на продажу не было. Котировки стремительно взлетели вверх. Петербург. 23 сентября 1898 год. Выборгская набережная. Частный особняк. 5.45. Телефонный звонок раздался в неурочное время. В такие часы имеют обыкновение поступать неприятные известия. И Нобель быстро поднял трубку, внутренне приготовившись к самому худшему. Доброе утро, Эммануил Людвигович. раздался весёлый голос его компаньона Он кинул быстрый взгляд в сторону тёмного окна и усмехнулся Скорее, ночь, Денис Иванович. В голову закралась мысль, что собеседник телефонирует ему с какой-нибудь разудалой пирушки. Хочу порадовать вас хорошей новостью. Молодой человек не обратил никакого внимания на лёгкую иронию и продолжал разговор спокойным тоном. Я вас внимательно слушаю. Отдавайте приказ на срочную продажу Deutsche Bank. К чему такая поспешность? К сожалению, депеша запоздала. Где-то произошёл обрыв связи. Технические сбои случаются в любой эпохе. Вы уверены, что котировки пойдут вниз? Не просто уверен, я это знаю. Нобель на секунду задумался. Информированность собеседника частенько ставила его в тупик. Когда рекомендуете начинать? Сразу с открытия торгов. В обед информация станет секретом по Лишенелю. Неудачная спекуляция в крупной игре всегда влечёт за собой проблемы для собственных активов. Немецкий банк исключением не стал. Франкфурт на Майне. 23 сентября 1898 год. Штаб-квартира Deutsche Bank. 11.00. Это опечатка? с надеждой в голосе спросила Шмитки. Доверенный помощник сокрушённо мотнул головой. 20 франков за акцию. На какую сумму мы заняли акций? 25 млн франков. Средний ценник 6 франков за бумагу. Чем они думали у себя в Париже? Напоминать, что неограниченный лимит разрешил сам Карл Шмитки, помощник не стал. Получается, что по текущему курсу мы должны выкупить акций более чем на 80 миллионов. На продажу нет ни одной. Придётся договариваться с банком Дюмон. Голос звучал сухо и безразлично. Других вариантов не было. Каждый день просрочки приносил убытки. Акции давали займы, поднимал и процент. Шнитке продолжал сокрушаться. Почти 60 миллионов чистого убытка. Помощник неопределённо пожал плечами. Один проиграл, другой выиграл. К таким вещам он относился философски. Не повезло в этот раз, повезёт в следующий. Рынок гибок. После обеда неудачная спекуляция немецкого банка стала известна всем участникам биржевых игр. Котировки дочебанка начали уверенное движение вниз. Помощник заместителя управляющего ошибся. В следующий раз им опять не повезло. Глава 26. Париж, 15 апреля 2009 год. В ходе ожесточённых боёв арабские повстанцы прорвали последний рубеж на подступах к столице. Регулярные войска французской армии беспорядочно покидают город. Л'Экспресс, Франция. Петербург, 10 октября 1899 года. Выборгская набережная. Частный особняк. Юлька Бешумна вошла в кабинет и с порога заявила: "Телефонировала княжна мэри. Знаю, что она сообщила мне по секрету". Последовала интригующая пауза. Денис оторвался от документов и с интересом посмотрел на неё. Неведомый секрет обсуждался минимум 2 часа. Именно столько времени был занят домашний телефон. Что знает дуэ, знает свинья. Он словно процитировал Группенфюрера СС, негромко. Девушка не услышала и продолжала выжидательно смотреть. И что тебе принесла на хвосте любимой фрейлины императрицы? Юлька нахмурила брови и поджала губы. Тон ей не нравился, но весть рвалась наружу, и она не выдержала. Гордов скинув подбородок, звонко и торжественно возвестила: "Высочайшим указом за особые заслуги перед отечеством купцу первой гильдии Черникова Денису Ивановичу присвоено звание потомственного почётного гражданина". Награде Денис не удивился. Полгода назад Министерство финансов создало инвестиционный биржевой синдикат для поддержки катировок российских предприятий. В состав пула вошёл и первый купеческий. Совместный капитал составил почти 10 млн рублей, часть из которых внёс Государственный банк. Благое начинание, как это часто бывает, вылилось в примитивную спекуляцию. Во главе синдиката оказалось несколько петербургских банкиров, которые в течение 4 часов в день, полагавшихся на собрание, определяли список поддерживаемых ценных бумаг. Через агентов они сообщали участникам биржевых торгов о решениях синдиката. Те же быстро скупали указанные бумаги и предлагали их к последующей продаже синдикату по более высоким ценам. Он поднялся из-за стола, подошёл к камину и подбросил в огонь несколько берёзовых поленьев. Изочки пламени, показавшись на мгновение, неохотно лизнули поданное блюдо и спрятались обратно. Денис нахмурился, повернулся к девушке. "Юль, может тебе уехать на некоторое время в Москву, погостишь у дядушки?" "Я тебе надоела. Ты завёл любовницу, кто она? Я её знаю!" Вопросы посыпались градом. Чёрные глаза любимой наполнились слезами, а губы предательски задрожали. "Не говори глупостей. Кроме тебя мне никто не нужен." Денис крепко прижал девушку к себе и ласково потёрся по её волосам, вдохнув привычный аромат фиалок. "Так до зачем ты мне предлагаешь уехать? Через неделю основная операция войдёт в финальную стадию". Угод девушка, он не хотел, но опасность физического противодействия полностью исключать не стоило. Был и ещё один резон. И как это часто бывает, гениальная мысль посетила его в самый последний момент. "Пойми, для меня это очень важно", убеждённо сказал Денис. "Важно для комбинации, которую я задумал". «Очередная афера?» Слезы моментально высохли. Любопытство казалось сильнее. «Она самая!» Кивком головы подтвердил он. «Какая?» Требовательный вопрос последовал в сопровождении чувствительного удара маленьким кулачком. «Мне необходимо выглядеть в глазах всего света сумасбродом, ловеласом, не оставляющим без внимания любую встречную юбку». «Это еще зачем?» Глаза вновь заблестели и подозрительно сочурились. «Легенда будет такой», с неохотой признался он. Момент был крайне щекотливый. ты застаёшь меня за очередным адюльтером и в порыве гнева бросаешь, после чего уезжаешь к дядюшке. А дальше? Дальше. Денис сделал небольшую паузу. В бок вползся нетерпеливый кулачок. Продолжай. Дальше я изображаю отчаявшегося и покинутого супруга, ухожу в запой, устраиваю скандалы, дебоши. И что там ещё делают брошенные страдальцы? Ты так и не сказал, для чего тебе всё это надо. Понимаешь? Мне предстоит грандиозный блеф с серьёзными игроками. Очень важно убедить их в том, что от меня можно ожидать самых неожиданных поступков. Для шантаж? Да, ответ прозвучал с непосредственной женской логикой. Для этого не обязательно затевать весь этот спектакль. Стоит послушать тебя пару минут, и любому станет ясно: голова у тебя не в порядке. Юль, я не шучу, жалобно протянул Денис. Я тоже, коротко отрезала девушка. Ты подумал о том, что будет дальше? Допустим, тебе удастся убедить своих визави, что ты способен на любое сумасбродство. И что? Кто с тобой будет иметь дело после этого? Выиграв битву, ты проиграешь войну. Крыть было нечем. Юлька права. Денис растерянно почесал затылки. О таком варианте он просто не подумал. И где собираешься всё это проделать? В поезде? Ещё один кирпичик вынут из только что выстроенной конструкции. Думать надо было раньше, не перед самым отъездом. И что же делать? Вопрос он задал самому себе. Но очередная реплика не заставила себя долго ждать. Думать. Следующее предложение полностью противоречило предыдущему высказыванию. Ты у меня умный, что-нибудь придумаешь. Гениальная мысль на поверку оказалась не менее блистательной глупостью. Винить в этом можно было разве что рассеянность последних часов. Других идей не было, и оставался только первоначальный вариант уповать на логику. Противник не относился к категории безрассудных упрянцев, и кураж немаловажный фактор при любых переговорах. Юлька притянула его к себе и ласково взъерошила волосы. Глубенький ты мой. И секунда не прошло, как его умственный статус вновь подвергся переоценке. Что там? Где? Девушка обернулась, след за рукой, указывающей направление. В тёмном окне отражались яркие всполохи пламени. Пожар, горит что-то. Зрелище её не заинтересовало, и она вернулась к излюбленному занятию, забравшись к нему на коленки. Принялась теребить многострадальное ухо. Денис поёрзал в кресле, устраиваясь комфортнее, и констатировал: "Третий за последнюю неделю". Юлька безразлично пожала плечами. "Зима". Словно услышав её, ветер бросил в стекло метельный росыпь. Из-за суровых морозов обезлюдели широкие проспекты и закрылись окошки ка столичных театров. Никто не ездил в гости друг к другу. На улицах жгли костры, чтобы согреть бездомных жителей столицы. Но каждое утро полицейские приступали к печальной жатве. Замерших люда было немало. Бр. Поёжилась девушка и плотней прижалась к молодому человеку. Это опасно. Что, опасно? Мысли витали далеко, а резкие переходы в речи любимой не всегда удавалось разгадать. Женщины. Твоя поездка. Нет. Не лги мне. Кулачок вновь прошёлся по рёбрам. Обычная служебная надобность, как можно небрежнее сказал Денис. Европу посмотрю, красоты парижские. На францужен на полюбуешься, ты лучше. Денис подкрепил утверждение поцелуем. Я никогда не была в Париже, мечтательно вздохнула девушка. В следующий раз обязательно поедем вместе, пройдёмся по Елисейским полям. Юлька с хихицей продолжила. А в этот раз ты прогуляешься по пляс-де-галь, посетишь бульвар Сен-Дени, пройдусь по абрикосовой, сверну на виноградную. Популярный мотивчик всплыл машинально. и своевременно. Опасная тема велнула в сторону. Юлька заинтересовалась немедленно. Новая песня? Денис вздохнул. Проект Beatles оказался провальным. Патриархальная Европа, спустя полвека сходившая с ума от ливерпульской четвёрки, в этом времени отозвалась лишь вежливым интересом. Многомесячные гастроли приносили доход, но не более того. Старое, а главное, ты говоришь о загадках. Вместо ответа Денис молча обнял её в баюкиве лёгким покачиванием. Вьюга за окном напомнила о себе разбойничим по свистам, заставив примолкшее пламя взметнуться в камине причудливой змейкой. Настроение было под стать погоде. Я никуда не поеду, останусь дома, прозвучало решительно и вновь без перехода. Здесь плата, охрана, продолжала Юлька. Чего мне бояться? Похищение было, значит, риски оставались. С другой стороны, в Москве опасность не уменьшалась. Возможно, она права. Хорошо, с облегчением произнёс Денис. Проблема правильно или нет, разрешилась. Останешся исполняющим обязанности. Юлька смешно сморщила носик и подняла два пальца к виску, в который уже раз он отметил её поразительное сходство с Софи Марсо, известной французской актрисой. Ты забыл, что у меня ещё один охранник есть. Она ловко выскользнула из объятий и вцепилась в серый мохнатый комок с чёрной пуговкой носа. Щёнок Меделиана мирно спал у ножки кресла и недовольно рыкнул в ответ на бесцеремонное вторжение в сладкий собачий сон. Несколько минут продолжалась радостная борьба на ковре, сопровождавшаяся визгом и рычанием. Разобрать, кому принадлежали те или иные звуки, было невозможно. Угомонившись, оба улеглись на ковер, тяжело дыша после схватки. Розовый язык преданно прошелся по Юлькиной щеке, и раздался еще один возмущенный возглас. «Разбаловала ты его совсем», – неодобрительно покачал головой Денис, – «в кошку превратила». «Фас!» – последовала в ответ короткая команда. Неуклюжий, похожий на медвежонка охранник, с речанием бросился за любимой игрушкой. Брошенный в сторону тапочек, через секунду подвергся яростной атаке. «Видишь?» – победоносно вскинулась Юлька. «Он кого хочешь загрызет!» Полугодовалый щенок уже достиг размеров доброго теленка. Через год из него должен получиться добрый боец. И в этом Денис не сомневался. Пока что это была просто живая игрушка. «Обувь он уже всю загрыз!» – проворчал он. «Давай спать ложиться!» – неожиданно попросила Юлька. поздно уже. Уголках глаз появились слезинки, и взгляд наполнился непонятной тоской. У Дениса защемило в груди. Весь день Юлька была сама не своя. Заглядывала к нему в кабинет и молча удалялась, не сказав ни слова. Или наоборот, была оживлена, весела, но как-то безрадостно, словно что-то ее угнетало. У каждого в жизни бывает так, что предстоит совершить какой-то важный поступок, и появляется шанс преодолеть недоступный прежде рубеж. Все просчитано, все готово к последнему шагу. И как трудно его сделать. Что за ним неизвестно, а в сердце грусть. Умом понимаешь, что пути назад отрезаны, и тебе всё равно придётся исполнить задуманное, но так и хочется плюнуть на всё и повернуть назад. Денис смотрел в родные милые глаза и понимал, что завтрашний отъезд что-то изменит в его жизни. Понимал не умом, внутренним чувством, тревожно шевельнувшимся в этот момент. Может быть, поэтому он интуитивно хотел отправить Юльку в Москву. Словно это могло её как-то защитить от неизвестной опасности. Пойдём, моя хорошая, ласково обнял он её за плечи. Я расскажу тебе на ночь сказку, красивую и грустную, как твои глаза. Бережно смахнув слезинки, он прикоснулся к её губам. Юлька улыбнулась и весело отряхнула головой. Сказки она любила, как и всякая женщина. Метель за ночь утихла, и яркое зимнее солнце радостно заглянуло в окно. Утро начиналось с суматошных сборов и беготни. Парижский экспресс отходил в полдень. С вечеру уложение с акваяд вновь подвергся очередной ревизии. "Юля, я бритву забыл", кричал Денис, перебирая походные на СССР. Память тут жато называлась ностальгией. Злополучный день переноса начинался именно с лизвий. Я её отдельно положила в кармашек. В общем, бедлами активную участие принимал щенок. Ему всё представлялось весёлой игрой. "Паспорт проверь", советовала Юлька. "И коньяк свой не забудь. В Париже такого не найдёшь". слышали бы ее современники Дениса. Наконец все было уложено, собрано, и присев на дорожку, они отправились на вокзал. На все уговоры остаться дома девушка отвечала категорическим отказом. До отхода поезда оставалось еще немного времени, и Юлька, устроившись на мягком диванчике отдельного купе, молча и внимательно смотрела на Дениса. «Ты как на войну меня провожаешь!» Шутка получилась грустной. В сердце вновь поселилась тревога. «Твой мир красивый!» Вопрос взорвался в роскошном купе маленькой бомбой. Что? голос внезапно охрип и сдавило дыхание. Какой он? Твой мир. Милые чёрные глаза искрились любовью и нежностью. Откуда ты знаешь? нобль проговорился. С виноватой улыбкой ответила Юлька и торопливо добавила: Не вини его. Он был в полной уверенности, что мне обо всём известно. И ты поверила? Денис механично достал папироску, но встретив укоризненный взгляд, убрал её обратно в портсигар. Табачный дым Юлька не переносила. Ты не умеешь лгать. И ещё, ты другой. Уточнения не последовало. Что знают двое, знает третий. Истина старая и неоспоримая. Расскажи мне. Он замялся. О чём? Ты что? За 10 минут можно уничтожить мир, но рассказать за это время о нём нельзя. Денис сокрушённо развёл руками. Давно вопрос прозвучал нелепо, но Юлька поняла. Уже год И ты всё время молчала? В ответ лишь лёгкая улыбка. Денис взял её ладонь в свою руку и потёрся щекой. За целый год ни единого слова. Она просто чудо, единственная женщина в его жизни, той и этой. Провожающих просим покинуть вагоны, раздался голос проводника. Мадам и месье, до отправления экспресса осталось 5 минут. Я побежала. Горячий шёпот последовал за прощальным поцелуем. Береги себя. Почему именно сегодня? Смятение не помогает в правильном построении фраз, но всё было ясно и так. У меня дурное предчувствие. Капельки слёз на щеках и глухая тоска в любимом голосе. И запомни, что бы ни случилось, я найду тебя везде, в любом мире и в любом времени. С неожиданной силой Юлька встряхнула его за ворот от пиджака и стремительно исчезла из купе. Тревога возобновилась с возрастающей силой. Стройная фигурка на перроне взмахнула рукой и скрылась за внезапно налетевшей метелью. Глава 27. Москва, 15 апреля 2009 год. Дворцовое ведомство объявило о начале праздничных гуляний на Таврических прудах, посвящённых юбилейной годовщине 3W Империя Русь. Париж, 16 декабря 1899 год. Банк Дюмон, Авеню Матиньон. Европейская штаб-квартира торгового дома Черников и сын. Рад приветствовать вас, господа, в своей скромной резиденции. Денис обвёл рукой роскошный конференц-зал банка Дьюмонт. На лицах гостей промелькнули улыбки. "Крайне признателен, что вы смогли откликнуться на моё приглашение". Он внимательно оглядел настороженных слушателей. 10 человек, чьё общее состояние превышало бюджеты нескольких европейских государств, сидели за круглым столом, накрытым зелёным бархатом. 10 самых богатых людей планеты, в чьих руках была сосредоточена большая часть всех мировых ресурсов. Нефть, уголь, золото, железные дороги, морской транспорт, недвижимость в крупнейших столицах мира, финансовые потоки, текущие через банкирские дома и влияние на политиков. Некоторым из вас пришлось проделать нелёгкий путь через океан. Но я надеюсь, что мои предложения слегка оправдают ваши ожидания. Заранее прошу простить за мой несовершенный французский. Если возникнут трудности, мой помощник обеспечит перевод. И Денис сделал жест в сторону Исаака. Маленький столик находился чуть поодаль от основной группы. Юноша кивком головы подтвердил свою готовность. К моему глубочайшему сожалению, на встречу не смогли прибыть мистер Вандербильт и мистер Гульд. Подготовка к сегодняшнему заседанию заняла почти месяц. За океанских гостей обрабатывал Джон Ракфеллер, но прибыли не все, на кого они рассчитывали. Не было представителей железнодорожной империи Вандербильта. Не приехали его извечные конкуренты, наследники Джэя Гульда, основатели Western Union. В анало бизнесе вошла его борьба с Вандербильтом за владение одной из железных дорог. На магистраль, которую контролировал Гульд и которую хотел приобрести Вандербильт, постоянно нападали банды, нанятые конкурентом. Гульд отбивал их атаки с помощью артиллерийских орудий и даже создал специальную военную флотилию для охраны мостов. После того, как Вандербильту удалось купить на бирже контрольный пакет акций спорной дороги, Гульд выпустил фальшивые акции и удержал собственность в своих руках. Обычная практика цивилизованного бизнеса. Нельзя ли перейти ближе к делу, мисье Черников? Раздался спокойный голос одного из участников заседания. Время такой же продукт бизнеса, как и всё остальное. Улыбки промелькнули вновь. Яркий свет каскадной люстры мигнул на секунду, словно оценив незатейливую шутку. Мистер Карнеги, если не ошибаюсь, вопросительно приподнял бровь Денис. Роскошный костюм и не менее роскошный галстук, бриллиантовые запонки и россыпь алмазов сверкающих на золотом браслете. Эндрю Карнеги, сталь, финансы и железные дороги. Он первым сформулировал одну из аксиом современного бизнеса необходимость наращивания производственного потенциала задолго до появления спроса на данный товар. Впоследствии это даёт возможность устанавливать более низкие, чем у конкурентов, цены. Выкупив облигации японского военного займа почти на 20 млн долларов, дождавшись утвердительного кивка, он продолжил Предлагаю для начала ознакомиться с некоторыми документами. Подготовленная информация конфиденциальна, но вы вправе распорядиться ею по собственному усмотрению. Исай бесшумно поднялся со своего места и молча положил перед каждым гостем папку из крокодиловой кожи. Шелест страниц в напряжённой тишине сопровождался лишь негромким покашливанием. Денис с нескромным интересом наблюдал за меняющимися лицами. Бесстрастные маски были далеко не на всех. Приглашением европейских гостей занимались Нобель и Исайя. Прибыли все без исключения. Владельцы банкирских домов Лондона, Парижа, Франкфурта, Вены и Неаполя. Собственники угольных и нефтяных месторождений, золотых приисков и транспортных компаний. Влияние этих людей на политику европейских государств было немалым. Ради одного из них Палата лордов консервативной Великобритании изменила закон о присяге. К банкиру парламентарию разрешили приносить клятву не на всей христианской Библии. а только на ветхом завете. Это всё крайне занимательно, мисс Егерников, но хотелось бы услышать ваши пояснения. Скрепучий голос невысокого полного мужчины вывел Дениса из раздумий. Яков Хирш, шиф. К этому господину у него был особый счёт. Первый иностранец, получивший награду из рук Микада, один из тех, кто занимался размещением военных займов японского правительства на сумму свыше 200 млн долларов. По одной из версий, Это было местью за антисемитские действия царского режима. Близкий друг сэра Эрнста Кесселя и Роберта Флеминга, спонсор революционного подполья в России. Бросив на него косой взгляд, Денис спросил: "Если все закончили, я готов продолжать". Кожаные папки захлопнулись практически одновременно, и 10 пар глаз с изучающим ожиданием посмотрели на него. Перед вами список 15 компаний, зарегистрированных в Европе и Америке. Все они принадлежат мне. это был одним из слабых звеньев операции. Государство всегда держит под контролем проникновение чужого капитала в собственную экономике. Вновь пришли на помощь незатейливые приёмы XX века. Учредителями подставных фирм выступали нанятые на работу в торговый дом студенты европейских университетов, преимущественно выходцы из бедных семей. Первоначальный капитал для биржевой спекулятивной игры выдавался первым купеческим и банком Дюмон. Нобиль и Ракфеллер подключились на следующем этапе. Весь предшествующий год Эти компании занимались скупкой ценных бумаг на всех европейских биржах. Результаты их деятельности вы видите в отчётах, лежащих перед вами. И какое это отношение имеет к нам? Вновь скрежещащий голос. Металл по стеклу. Смотрит неприязненно. Денис выдержал небольшую паузу. Взоры оживлённо переговаривающихся гостей переключились на него. Тишина. Начнём с вас, мистер Шиф. Мои структуры взяли кредитов у K-H Lip Company на сумму около 400 миллионов долларов под залог акций европейских и американских компаний. На полученные суды скупка была продолжена. По текущему курсу бумаги котируются свыше миллиарда долларов. Вы неплохо заработали, мистер Черников. Блесневый да, выбритое лицо и холодный жёсткий прищур блёкло-голубых глаз. Джон Перпонт Морган, основатель AT&T, General Electric и U.S. Steel, владелец банка JP Morgan. беспринципный делец, в методах недалеко ушедший от своего предка, пирацствовавшего на просторах Карибского моря. Банк лоббировал выделение кредита России перед дефолтом 1998 года, впоследствии затерявшегося в бескрайней финансовой паутине. На растущем рынке это сделать не трудно. Вам повезло, может быть, звучно прищёлкнув языком, американец поинтересовался. Когда вы начали скупку? Денис пожал плечами. Практически на самом дне. Вопрос следующего участника прозвучал с иронией. Вы собрали нас здесь, чтобы поделиться своими успехами. Безупречный вкус и изысканные манеры, мягкая, вкрадчивая речь и слегка насмешливый взгляд. Баронет Натан II Майер Ротшильд, английский аристократ и член палаты лордов. Ему не приходилось бороться за место под солнцем. Всё, что можно было приобрести, было приобретено его предками. Напротив, аристократическое общество самоу охотно принимало потомственных банкиров в любые клубы. Для него были открыты двери самых знатных домов Лондона. Наследник престола и будущий король Эдуард VII считал Натана Ротшильда своим приятелем по Тринити-колледжу, который они затем совместно бросили, так и не закончив учёбу. Ценю ваш юмор, но хотел бы продолжить. Спокойный, ровный тон. Обострять ситуацию ещё рано. Публика не готова, и не стоит менять запланированный сценарий. Доброжелательный кивок в сторону двух представителей французской банковской элиты. Теперь с вами, господа, Анри Жермен, основатель Лёнского кредита. Сухощавый, седые волосы и по-детски распахнутые живые глаза. Тёмно-синий платок вместо галстука и стильный чёрный пиджак. Казначейские займы Российской империи, обеспечивающие золотой стандарт, размещались при его непосредственном участии. Эдмон Жубер, один из совладельцев Банка де Пари. Маленький полноватый господин с неизменной улыбкой на лице. спекулятивные инвестиции в железные дороги Европы и Америки. Быстро растущий банк, впоследствии соединившись с Paribas, стал современным BNP Paribas. Общая задолженность перед вашими банками приближается к 3 миллиардам франков. Под залогом все те же ценные бумаги, в основном банкирских домов Варбурга и Моргана, нефтядобывающих предприятий корпорации Генри Фрика. Это вам мы обязаны тем же отажием, что творится в последнее время на мировых биржах. Карнеги. Вопрос задал очень быстро. И не поддельный интерес во взгляде, но в кресле сидит вальяжно, спокоен. Именно так, подтвердил Денис. Всё это время я скупал акции, закладывал их, получал кредит и вновь делал вложения в бумаги. Это всё прекрасно, мямлью Черников. Подал голос Анри Жермен. Но на рынок легко войти и очень тяжело с него выйти. Если вы попробуете превратить в наличность вашу прибыль, то боюсь, ничего у вас не получится. Рынки сразу же отреагируют на масштабный спрос у крупных пакетов акций, и начнётся падение. А с учётом того, какие суммы вы задействовали в операции, ваша прибыль очень быстро превратится в чистый убыток. В ваш убыток. Простите. Когда я начну сброс, сделал ударение на втором слове, ответил Денис. Будет не просто падение. Рынки рухнут и погребут под собой всё. Я брал кредиты у вас, а вы занимали деньги у своих вкладчиков. И не только. Если вы обратили внимание, то денежные потоки в Европу в последнее время возросли многократно. Из Америки, Японии, России, даже развивающиеся страны внесли свою долю. Вы не выплавите, господа. Сначала стану банкротом я, и следом за мной вас постигнет та же самая участь. Вновь молчание. Быстрые взгляды, небольшая растерянность. Натан Ротшильд, хмыкнув, подправил свои роскошные усы и мягко произнёс: Вы хотите, чтобы мы поверили, что вы пойдёте на самоубийственный поступок? А вы проверите. В голосе нет и намёка на иронию, только лёгкая весёлость от куража и немного злости. Для чего вы всё это затеяли? Вы ненавидите человечество? Только отдельных его представителей. Это не ответ. Это предложение. Из-за стола поднялся Морган. Налив бокал светло-золотистый коньяк, Он демонстративно неторопливым движением поднял его на уровень глаз и посмотрел сквозь напиток на свет. Пригубил, облизнул языком губы и резким тоном спросил: "Предложение мы не услышали, только угрозу. Мне бесконечно жаль, что вы восприняли мои слова подобным образом". И всё же. Пауза. Глаза с прищуром, взгляд недобрый. Остальные не вмешиваются, напряжённый интерес наблюдает за спектаклем. Ждите, развязка не скоро. Как сказал один джентльмен, это предложение, от которого вам трудно будет отказаться. Достойные слова, одобрительно кивнул Морган. К кому они принадлежат? Думаю, что его имя ничего вам не скажет, но я рад, что именно вы оценили эту фразу по достоинству. Может быть, мы вернёмся к непосредственной теме нашей беседы? Джон Ракфеллер, союзник. Денис увидел его впервые только вчера. Сценарий сегодняшнего представления разрабатывался до поздней ночи. Ночь из всего было нельзя. Эта реплика была импровизацией. Благодарно кивнув ему, он продолжил: "Признаюсь вам, господа, что ситуация начинает выходить из-под контроля. Я не ожидал столь бурного роста на рынках. Этим и обусловлена срочность нашей встречи". "Поясните", вновь Карнеги. Вольёжность пропала, спина прямая, руки силой сцеплены в замок, побелевшие от боли пальцы. "Началось дело в том, что нынешнее положение ещё можно исправить. Некоторые потери, безусловно, неизбежны, Ну если пустить ситуацию на самотёк, то крах будет неминуем. Ваше предложение Эдмон Жубер. Вопрос задал быстро, очень быстро, нервно облизывает губы. Терпение, господа. Есть только один способ безболезненно сдуть пузырь. Следует перенаправить денежные потоки в другое русло. У нас хорошие юристы, мистер Черников. Не думаю, что ваши схемы полностью законны. Нам не составит большого труда наложить арест на залоговое имущество. Яков Шиф. Скрипит привычно. Позу не меняет. Крепкий орешек. Денис спокойно выдержал тяжелый взгляд в одинистых глаз и ответил с ироничной усмешкой. Я же предложил вам. Пробуйте. Акции вашего банка закладывались в английских и французских банкирских домах. Перекрестное владение. Так это называется. Потянув за веревочку, вы сами нажмете спусковой крючок. Пирамида обвалится моментально. Анри Жермен. Дрогнул кадык. Карнеги. с хрустом вывернул кисти. Шиф, губа прикушена, дожимай. Все вдрогнули. Раздался звонкий хрустальный звук. Нобель неожиданно постучал по полупустому графину с тяжёлой инкрустированной золотом перьевой ручкой. Дождавшись, когда внимание собравшихся переключится на него, он продолжил. Господа, давайте позволим мистеру Черникова высказаться до конца. Слегка понизив голос, Денис продолжил. Экономика России ещё не начала восстанавливаться после кризиса. Если мы с вами, господа, сделаем массированное вливание кредитных средств, то инвестиционные потоки развернутся. Пузырь в Европе начнёт сдуваться, и мы получим редкую возможность получить неплохую прибыль, войдя на перспективный рынок на самом дне. Вслед за нами устремится частный капитал со всего мира. У вас есть расчёты? Морган, беспокойство в вопросе едва уловимо, внешне бесстрастен и привычный холод в голосе. Хорошо держится, даже очень. Я ознакомлю вас с ними несколько позднее. Не забывайте о том, что в обычных условиях очень трудно договориться о совместных действиях. Моё предложение делает всех на союзниками. Масштабная операция, какой ещё никогда не было в мире, принесёт свои плоды уже в ближайшее время. Это очень выгодное предложение господа. На невольную оговорку в этом мире никто не обратил внимания. Тут же последовал новый вопрос. Если капитал развернётся в сторону России, И европейским биржам всё равно не избежать падения. Не вопрос утверждения. Анри Жермен, один из самых опытных банкиров этой эпохи, безусловно прав. Ответ был подготовлен заранее. Мы своими не будем участвовать в распродаже. В этом случае всё ограничится простой коррекцией. А как вы предлагаете разрешить вопрос с кредитами ваших компаний? Тяжёлый царапающий взгляд из-под густых бровей, высокий лоб и жёсткие складки у губ. Альфред Ротшильд, близкий друг принца Уэльского. в возрасте 26 лет возглавил Государственный банк Англии. В 1892 году представлял правительство Великобритании на международной денежно-кредитной конференции в Брюсселе. За особые заслуги перед Францией награждён орденом почётного легиона. Сделаем расшифку долга. Суды будут покрываться вашими же собственными акциями. Другого выхода я не вижу. И по какому курсу? Я готов пойти на небольшой дисконт от текущих котировок. Это грабёж. Это бизнес, прозвучало с иронией. Должны оценить. Снова переглядываются. И эта сцена просчитана сценарием, вмешался Джон Ракфеллер. Полагаю, господа, что этот вопрос каждый из нас может обсудить в частном порядке. Даже если мы сможем договориться с господином Черниковым о приличной скидке, его прибыль всё равно останется фантастической. Морган буркнул тихонько под нос. Раз слышали все. В недовольных интонациях проскользнула завистливая нотка. Вы же не хотите, чтобы я работал бесплатно. Лёгкий смех присутствующих. Дрмовой труд синоним крайней степени слабоумия в их понимании. Экономика России может не переварить такое количество вливаний. Нобель. Ещё одна режиссированная реплика. Вопрос адресован Денису, но взгляд цепко следит за остальными. Важна реакция. Это будет вашей проблемой, господа. Контроль над предприятиями, в которые пойдёт инвестиционный капитал. Специалисты, оборудование, технологии. Это не спекулятивная акция, а долгосрочный проект. Максимально жесткий тон с дозированным напором. Рубленные короткие фразы и секундные паузы. Думайте. «Вы хотите, чтобы мы увязли в вашей варварской стране?» Яков Шиф. Недовольный голос и угрюмый взгляд из-под лобья. «Держится». Сглотнул слюну. «Предел». Денис взглянул на него с откровенной неприязнью. Выразительное молчание и ровный спокойный ответ. «Да». «Финансовую помощь революционному подполью. Я сочту разрывом соглашения». «Мы еще не пришли к нему». «Вы можете отказаться прямо сейчас». Насмешливый вызов в глазах и легкая угроза в голосе. Небрежный щелчок пальцем. «Думайте». Встревоженные взгляды. Нервная барабанная дробь. Почти не слышная по столу. Есть поклевка. «Дожимай». «Господа, не нужно ссориться», – торопливо вмешался Карнеги. «Предложения, безусловно, интересные». Изулит не малые выгоды, но следует обстоятельно всё обдумать. Крючок голый, почти голый, но рыба его схватила. Теперь подсечь. Здесь нет плотвы, только окули. Малейшая слабина, и леска лопнет. Если мы договоримся, каждому из вас передадут новую технологию, уникальную. Вы знаете мои изобретения. На каких условиях? Снова шив. Интерес не поддельный, а жадность сильнее страха. Думайте. Условие одно: использовать только на территории Российской империи. Сколько у нас времени? Сегодня вечером жду ответ. Резко и грубо. Не угроза, обещание. Переглядываются. Я готов принять ваше предложение, господин Черников. Джон Ракфеллер. Реплика по сценарию. Согласен. Иммануил Нобель. Слишком рано. Не выдержал паузу. Этот бизнес вызывает интерес. Дж. П. Морган замешкался, но присоединился. Кто следующий? В мгновение установилась тишина, нарушаемая лишь мирным тиканьем настенных часов. Отрабанив пальцами замысловатую мелодию, кратчево спросил Натан Рочельд: "Это все условия или вы хотите сказать, что они вот ещё?" Чуть его опытного политика вызывало уважение. Денис ответил спокойно: "Японское правительство вскоре начнёт размещение облигаций военного займа. Ваше участие крайне нежелательно". В той истории Натан Рочельд отказал японскому премьер-министру личные интересы в России оказались важнее политики английского правительства. В этой нефтяные промыслы Апшеронского полуострова ему уже не принадлежали. У вас есть собственная разведка. Альфред Рочельд непроницаем. Лигонька покачивает лакированным ботинком. Пепел сигары вот-вот упадёт. Нервничает. И не только. Прозвучало как угроза. Плевать, проглотит. Думайте. Мы не можем гарантировать вам невмешательство наших государств. В отношениях между Россией и Японией наше влияние на собственных политиков крайне ограничено. – Снова барон, – ответил быстро, сказано небрежно, но вышло как оправдание. – Я бы не стал преуменьшать ваши возможности, но хочу пояснить следующий момент. Когда ваши капиталы, а вместе с ними и сбережения рядовых инвесторов придут в Россию, то защита ее интересов косвенным образом ляжет и на ваших политиков. Войны не способствуют преумножению доходов простого вкладчика. Им придётся учитывать и это обстоятельство. Получилось слишком длинно. Перекинулись быстрыми взглядами. Кульминация. Может быть, вы и правы. К вечеру я скажу вам свой ответ. Не исключаю, что он будет положительным. Натан Рочель, невозмутим, принял решение. Он всегда был среди них самый умный. Вас ждёт блестящее будущее, молодой человек, если оно у вас будет. Считайте, что моё согласие вы получили. Анри Жермен руку пожал крепко и твёрдый взгляд не передумает вот и всё ещё несколько часов тревожного ожидания и думайте эпилог Петербург 15 апреля 1903 год Выборгская набережная 23 15 Сзади плата в судорожно рванулась из кармана пальто зацепившись за что-то бульдог и с бессильным ужасом понял что не успевает Несколько силуэтов, вынырнувших из-под воротни, осветились яркими вспышками выстрелов. Правое плечо взорвалось горячей болью, и сильный толчок отбросил его к задней дверце коляски. На духом раздался мерный перестук маузера. Семён хладнокровно выцеливал нападавших, не обращая внимания на кровь, ручейком стекавшую из рассечённого лба. Денис Иванович, прыгай на землю! Истошный крик прорвался сквозь грохот перестрелки и безмолвно повис в воздухе, не дождавшись ответа. Поле рикошетели от стен с оглушающим визгом. Прикрой меня! Ерофеев выпрыгнул из купе и сделал несколько беспорядочных выстрелов в сторону противника. Бросился к переднему экипажу. Бульдок наконец-то выскользнул из ловушки и глухими хлопками радостно присоединился к всеобщему веселью. Маузер заглох. Денис Иванович, гнидая лошадь главной пролётки в конвульсиях высекала копытами искры из булыжной мостовой, делая безуспешные попытки подняться на ноги. Перевёрнутая взрывом коляска вдрогнула от сильного удара и неохотно открыла дверцу. безовольно повисшую на одной петле. Юльку принимай. В тёмном проёме появилась взерошенная голова с яростно горевшими глазами. Дорогое пальто свисало клочьями, а белоснежная рубашка ярким пятном выделялась в ночи. Исчезнув на мгновение, Денис появился вновь, бережно держа на руках девушку. Её густые чёрные волосы подхватил внезапно налетевший ветерок, бросив несколько прядей на закрытые глаза. Ложись! Ещё один безнадёжно запоздавший крик штабс-капитана. Ирофеев лишь краем глаза успел заметить летящий в их сторону кувыркающийся в воздухе продолговатый предмет и в отчаянном рывке попытался прикрыть с собой Юльку. «Бомба, шеф!» Яростная вспышка. Грохот. Безмолвие. Москва. 15 апреля 2009 год. Как стало известно нашим корреспондентам, в архивах Дворцового ведомства год назад была обнаружена неизвестная часть завещания государя-императора Николая II. Газета «Имперские вести». Москва. 15 апреля 2009 год. Станция метро «Пушкинская». Мы ведем прямой репортаж с места трагедии. Число жертв террористического акта точно неизвестно, но по предварительным данным... Телеканал «Россия». Москва. 15 апреля 2009 год. Центральный военно-морской клинический госпиталь. «Почему к нам всех раненых с клей повезли?» Каталка стремительно летела по больничному коридору, распугивая замешкавшихся больных. Вместо ответа санитар устало покосился на напарника и молча показал пальцем в потолок. Дверь операционной резко распахнулась, и в сверкающее ярким светом помещение быстрым шагом вошёл высокий, худой мужчина в старомодных очках. "Профессор?" Удивлённо вскинулись брови дежурного хирурга, полноватого брюнета средних лет. "Вы же в отпуске. Когда просит из канцелярии императора, отказывать не принято." Но так недовольство, тем не менее, в ответе слышно не было. Голос звучал бодро и деловито. Диагноз: поверхностное оскольчное ранение, проникающее в брюшной полости и травма черепа. Быстро просмотрев снимки резонансного сканирования, профессор кивнул головой. Приступаем. Анестезиолог медленно и уверенно ввёл иглу в вену. Сухие, потрескавшиеся губы пациента дрогнули в слабой улыбке и почти беззвучно прошептали: "Юлька". На лицо легла прозрачная кислородная маска. Бринет вопросительно посмотрел на медицинское светило. А кто он? Газеты надо читать, а не бульварные романы. Ответ прозвучал раздражённо. Скальпель, инструмент тускло блеснул под лампами. Катетер. Толстая игла вошла в магистральную артерию. На мониторе появилось неровное изображение повреждённого участка мозга. Микротелекамера, замерев на секунду, осторожно двинулась дальше. Наполнение падает. Давление 70 на 40. Фразы звучали сухо и отрывисто. Остановка сердца. Разряд. Ещё один. Ещё. Медсестра осторожно промокнула марлевым тампоном крупные капли пота на седых висках профессора. Бесполезно. Приготовиться к прямому массажу. Вдоль рёбер изогнулась неровная линия разреза. За скальпелем лениво набухали тёмные капли крови. Тёмный комок мягко ткнулся в ладонь. Господи, только не фибрилляция. Прозвучало как молитва. Сильные пальцы привычно делали своё дело: сжать и расслабить, сжать и расслабить. "Это всё, профессор". К напряжённому плечу осторожно прикоснулась рука ассистента. Взгляд Бреннета смотрел устало и сочувственно. Экран монитора перечеркнула ярко-зелёная горизонтальная линия. "Не мешай. Сжать и расслабить, сжать и расслабить. Есть слабый толчок. Ещё один". Монитор отозвался всплеском. Пульс. Москва. 20 апреля 2009 год. Центральный военно-морской клинический госпиталь. Реабилитационное отделение. Яркий солнечный свет резал глаза, заставляя сильнее зажмуривать непослушные веки. Через открытое окно вместе с весенним освежающим ветерком пробирался многоголосый шум столичной жизни. Визжали по крышке автомобилей, басовито гудели троллейбусы и доносилась привычная ругань московских дворников. Денис поднёс ладони к лицу и болезненно сощурившись, осмотрелся сквозь пальцы. Стерильный белый потолок, нежно-кофейного цвета стены и стойкий запах медикаментов, являвшийся отличительным признаком любого медицинского учреждения. Больница. Проснулся бродяга. Послышался знакомый насмешливый голос. Мне с утра доложили, что ты в сознание пришёл. Я сразу сюда рванул. Битый час дожидаюсь, пока ты дрыгнуть изволишь. С трудом повернув голову, Денис едва не вскрикнул. Серёга, ты Живой, крепкий мужчина с коротким ёжиком волос и правильными чертами лица сочувственно усмехнулся. Здорово тебя, дружище, приложило. Со мной-то что должно было случиться? Это ведь не я в подземке был. Значит, это был сон. Не было взрыва Мерседеса, не было разборок с бандитами. Приснилась жизнь дореволюционной империи и Юлька. Денис застонал, цепившись зубами в подушку. Неужели и она сон? Денис, ты что? Встревожился старый друг. «Может, врача позвать? Потерпи, я мигом». «Не надо, все нормально», – взял себя в руки Денис. «Так, вспомнилось кое-что». В открывшуюся дверь палаты вошла молодая красивая женщина в белом халате и с хромированным стетоскопом на стройной шее. «Сергей Данилович, две минуты истекли», – строгим голосом сказала она. «Больному нужен покой». Денису всегда нравились такие девушки. Невысокие, гибкие, со спортивной фигурой. Сердце наполнилось щемящей болью. «Юлька, слушаю и повинуюсь, ваше медицинское высочество!» Сергей с улыбкой склонил голову и направился к выходу. Около двери он обернулся и силой хлопнул себя по лбу. «А, чуть не забыл. Тебе пришло письмо из высочайшей канцелярии». «Откуда?» – не поверил своим ушам Денис. «Из канцелярии. Не знал, что ты у нас такая известная личность». «Ты о чем?» «Выйдешь из больницы, сам все узнаешь». С лукавой смешкой ответил Серега. «Ладно, я исчез». Мысли разбежались как тараканы по разным углам. Что это? Новая реальность? Голова заполнилась суматошными воспоминаниями. Юлька, цена империи. Из лихорадочных раздумий его вывела врач, присевшая на краешек кровати. В её огромных чёрных глазах прыгали весёлые бесянята. Язык, покажите, больной. Какой язык? Не понял Денис. Любой, прыснула от смеха девушка. У нас их сколько? Какой сейчас год? задал он встречный вопрос. 2009. Вы себя хорошо чувствуете? На горячий лоб легла прохладная ладонь. Тонкий аромат нежных фиалок, любимых Юлькиных духов, внезапно сбил дыхание. "Который час, не подскажете?" Зачем спросил у реме, он сам не знал. Незнакомые красивые глаза на мгновение прикрылись длинными пушистыми ресницами. "Могу принести часы с кукушкой, если не будешь в них тапочки кидать". Сердце, замерв на секунду, бешено заколотилось с удвоенной силой. Комната поплыла перед глазами, превращаясь в радужный шар. Юлька! голос сорвался в хрип. Непрошеные слёзы брызнули из неверищих глаз. В мочку левого уха привычно вонзились острые коготки. Думал сбежать от меня? Я же обещала, что везде тебя найду. Конец книги. Для вас читал Александр Никитин.